Глава восьмая. Адриан Сера. В этой России всегда серо и грязно, даже если чисто. Такой вот парадокс. Запахнув свободное пальто, обхожу двухметровую лужу и оборачиваюсь, чтобы с сожалением осмотреть ровный слой какой-то жижи с дороги, на своем только что купленном Гелендвагене. Охренеть! Неужели люди по собственному желанию готовы жить здесь? зная, что где-то в мире есть те места, где 250 дней в году светит солнце. Греция, например. Решив сразу же после встречи поискать ближайшую помывочную для авто, переключаю внимание на двухэтажное здание, граничащее с внушительных размеров автозаправочным комплексом. «Молодец этот русский! За два года так поднялся!» Искренне улыбаюсь. «Для меня грека...» Выросшего в обществе людей, которые в большинстве своем любители откладывать на потом, и почитатели ежедневной двухчасовой фиесты, чужой успех, не подкрепленный родительским капиталом, — это ценность. То, за что, несомненно, стоит уважать. Тяну на себя железную дверь и оказываюсь в небольшом холле. «Добрый день. Хозяина вашего могу навестить?» — говорю девчонке на ресепшене. «Стараюсь без акцента, ну уж как получается». Видимо, так и останусь в этом городе белой вороной в черном пальто. Богдана Анатольевича, улыбается девица приветливо. Его самого, киваю озираясь. А как вас представить? Скажите, грек. Хорошо, сейчас сообщу. С интересом приподнимает брови и выпрямляет спину. Качаю головой. Девчонка же совсем. А все туда же, на взрослых дяденек потянула. Что у них в головах? Кто их родители? «Кто воспитывал?» «Адриан Константинович», — слышу позади немного удивленный, давно знакомый голос. «Привет, Богдан», — искренне улыбаюсь, поворачиваясь. Соболев выглядит загруженным, поэтому не собираюсь задерживать его надолго. «Ехал мимо, думаю, дай зайду, поздороваюсь». «Рад, что вспомнил», — Богдан кивает с уважением и улыбается в ответ. «Какими судьбами здесь?» Заметно, что он немного растерян. Два года назад я уезжала отсюда навсегда. Сам так и думал, и транслировал эти же мысли, прощаясь с местными. До сих пор временами не понимаю природы своего решения вернуться. Мистика какая-то. Нерациональность мне несвойственная. Обмениваюсь Соболевым крепким рукопожатием. На кофе останешься? Секунду смотрю в окно. Дождь с мелким снегом вызывает тоску по солнечным салоникам. Ты ведь знаешь, усмехаюсь, для кофе у меня всегда есть время. Знаю, гостеприимно рукой приглашает Богдан, поэтому и зазываю. Настя, кофе принеси, будь добра. Конечно, Богдан Анатольевич. Через небольшой офис проходим в кабинет. Здесь довольно просторно и строгий порядок, от чего-то напоминающий армейский. Как дети? спрашиваю первым делом, убирая пальто на вешалку, Соболев неопределенно пожимает плечами. Ваньке пять, произносит с теплотой в голосе, Машке восемь, во второй класс пошла, красавица. Совсем большие, слушая с интересом, усаживаюсь в кресло. Дети, пожалуй, лучшее, что может случиться с мужчиной. У нас в Греции ценят семьи и боготворят маленьких командиров и командирш. Да, я помню, ты рассказывал. Соболев потирает затылок ладонью и зажмуривает глаза, по всей видимости, от перенапряжения. «Как здоровье у супруги?» — узнаю. «Вполне-вполне», — кивает. «Может, кажется мне, но вроде грустнеет. Во всяком случае лезть в душу не собираюсь. Своих проблем хватает». «Решил вернуться?» — спрашивает Богдан, когда приносят кофе. «Можно и так сказать». «Надолго?» — трудно вздыхаю. «Посмотрим, что ты знаешь о Прохорове». Взгляд Соболева становится по-бизнесовому цепким и внимательным. «Твою мать! Это ты тот иностранец, который решил ввязаться в их сделку с Умаровым?» «Надеюсь». «Так, есть информация?» Соболев резко поднимается и отходит к окну, разместив руки в карман и брюк, смотрит на свои владения. «Я знаю о нем немало, но главное для тебя, Адриан...» Поворачивается, приподнимает брови. «При всем уважении...» Киваю. «Не ввязывайся в это!» Опускаю взгляд на кружку с блюдцем. Горячий кофе обжигает горло, но я упрямо выпиваю весь. «Поздно», — пожимаю плечами равнодушно. «Но спасибо за совет, друг». «Это не совет, друг. Это конкретное предостережение». «Я понял», — киваю. «Спасибо за кофе». Поднимаюсь и захватываю пальто. «На прошлой неделе», — произносит Соболя, все еще сканируя вид из окна, — Краем уха слышал, что Прошка наводил справки о нашей общей знакомой с микрофоном в руках. Многозначительно разводит руками. Сейчас понимаю, что к чему. Об этом ты тоже в курсе. Зубы сжимаются до противного скрежета. Что в головах этих людей? Женщины детей трогают только отморозки и уроды. Придется держать журналистку рядом с собой все это время. Прощаясь, на секунду зависаю. На раздумье времени практически не остается, поэтому спрашиваю. «Давно она в отношениях?» Соболев усмехается. «Я не в курсе», — пожимает мне руку. «У нас с Яной...» «Хм...» «Небольшой передел границ, поэтому с Верой видимся редко». «Ясно». Выхожу, не прощаясь и не оглядываясь. Обойдя лужи, стремительно заскакиваю в машину. Телефон разрывается от противной трели. «Почему я не могу до тебя дозвониться?» — голос Хлои, взволнованный и взбешенный одновременно. «Что-то случилось?» — уточняю. «Конечно, случилось. стало бы я тебе звонить просто так?» — фыркает. Усмехаюсь, потирая трошую бороду. «Надо бы побриться. Совсем обленился в России. Слякоть навевает на меня тоску. Хочется выпить чего покрепче и растопить камин. Надеюсь, вечером этим и займусь». «Где мои документы, а?» Продолжает сердиться Хлоя. Ф это разве ко мне вопрос? В последний раз именно ты их брал. Ездил к нотариусу, кажется. Было дело, киваю, глядя перед собой. На заправке останавливается знакомый Опель. Поправив тесаную юбку, девушка прижимает к груди сумку и о чем-то увлеченно болтается своим спутником. Прищуриваюсь, чтобы разглядеть его лицо получше. На докторишку не похож. Парочка заходит в кафе у заправки. «Так где они?» — отвлекает Хлоя. «Кто из головы все вылетает?» «Ты издеваешься?» — надо мной взвизгивает. «Не паникуй», — морщусь, растирая висок. «В кабинете, в столе смотрела?» «Да». «В сейфе поищи». «Ладно, когда ты уже вернешься?» «Не знаю, а что? Соскучилась?» «Что-то вроде того». «Я тоже говорю больше на автомате. Береги себя». Отбиваю звонок, выхожу из машины и уверенным шагом направляюсь к придорожному кафе.